Даркнес щелкнула поводьями, и ящерицы тронулись с места. «Примерно половину нашего задания занимала спокойная и приятная поездка в карете. По крайней мере, мы так думали сначала». «А, Казумазан, Казумазан, давай мы с нами поменяемся, тут слишком страшно!» «Эй, не слишком ли быстро мы едем? Если что-то произойдет, мы точно погибнем!» Прокричал я Даркнес, пока Аква истошно вопила от страха. Ящерицы-бегуны и правда мчали парящую. Ящерицы-бегуны и правда мчали парящую над землей карету с пугающей скоростью. «Все в порядке, Казума. Королевскую карету окружает мощный магический барьер, в случае чего пострадает только кучер, ну и тот, кто сидит рядом с ним». «Ха-ха-ха-ха! Великолепно! Эти ящерицы просто поразительны! Отлично! Разгонимся еще быстрее!» «Остановись! Дай я заберусь внутрь!» После слов Даркнесс, которая вовсю наслаждалась быстрой ездой, Аква разрыдалась и начала вопить еще сильнее. В это время Айрис и Магумин радостно веселились, словно маленькие дети. «Казума, Казума! Там только что были монстры, похожие на мандрейков! И они спаривались! Где? Я тоже хочу на мандрейков посмотреть!» Их так заворожили проносящиеся за окном пейзажи, что они даже не вспомнили про свои игры. Или, может, причина в том, что такая поездка для них в новинку? Двое ребятишек со сверкающими глазами прилипли к окнам, словно соревновались, кто больше увидит. «Ты не на мандрейков посмотреть хотела, а на спаривание, да?» «Сначала дворянка, которая собиралась развлечься с Казумой, а теперь скрытая извращенка из королевской семьи. С этой стороны точно все будет в порядке?» «В королевской семье нет скрытых извращенцев. И какая эта дворянка собиралась развлечься с не самой? Неужели...» Двое девчонок с любопытством уставились на Даркнес. И она покраснела до кончиков ушей. «Эй, а что если мы на такой скорости врежемся в монстра? Я слишком важна для этого мира. Без меня он пропадет. Нельзя, чтобы меня размазало по дороге. Даркнесс, ты меня слышишь?» «Аква, все будет хорошо. В эту карету встроены магические предметы для отпугивания монстров. Поэтому никто в нас внезапно не врежется. Да, пока что нам везет». «Казума, Даркнесс только что сказала то, чего не следовало. Умоляю, дай мне пересесть». Следует заметить, что наша шумная компания совсем не походила на королевский кортеж. И такой бедлам будет каждый день? К тому же меня тревожила мысль о том, можно ли нас вообще считать телохранителями. Я немного волновался об этом, но в следующее мгновение все мои сомнения развеялись. «Экстерион!» После выкрика «Айрис» ее меч испустил яркий луч света, что с поразительной скоростью устремился вперед. Со стороны это было больше похоже на коронный прием главного героя из какой-нибудь манги или игры. Преграждающего нам дорогу гигантского монстра, похожего на корову, растекло на две аккуратные половинки. Возможно, это из-за того, что Даркнесс накаркала, но на дороге перед нами собралось целое стадо подобных монстров. Мы никак не могли проехать мимо них, поэтому карету пришлось остановить, чтобы расчистить путь. Было приятно вновь почувствовать твердую землю под ногами, но... Я обратился к стоящей рядом Даркнес. «Почему Арис такая сильная? Мы ей вообще нужны?» Айрис сама – член королевской семьи. С незапамятных времен королевская и еще несколько могущественных дворянских семей наследовали кровь героев, принимая их в свои семьи. В результате скрытый потенциал членов этих семей возрастал с каждым поколением. В придаче к этому они получают высококлассное обучение в самых разных областях, а также используют продукты высшего качества для безопасного повышения уровня. Не говоря уже про могущественное оружие, которое достается им по наследству от героев. Ты знал, что его высочество и первый принц этой страны сейчас сражаются на передовой? Откуда мне об этом знать? И вообще, отправьте всю королевскую семью на бой с королем демонов. Они его быстро прихлопнут. А я еще гадал, почему охраной занимаемся только мы. Пока я раздумывал, как реагировать на огромную силу Айрис, Она с радостной улыбкой подбежала ко мне, прижимая к груди свой меч. Ну как я его не сама? Я очень старалась. Увидев Арис, которая ожидала от меня похвалы, я решил, что все это не важно. Меньше от своей младшей сестренки я и не ожидал. Это, конечно, не мой уровень. Я-то генералов короля демонов разбрасывал. Но раз уж ты такая сильная, то так и быть. Ты заслужила похвалу. Продолжай в том же духе. Не знаю, откуда вы нее сама столько самоуверенности. Но авангард можешь оставить на меня. Смотри внимательно, как я расправлюсь со всеми этими монстрами своей священной реликвией, которую унаследовала от предков. Она только что сказала священная реликвия. Эй, а что это за меч? Он кажется мне очень дорогим, да еще и светится. А, этот? Это национальное достояние и священная реликвия Калибур, защищающая своего владельца от любых вредоносных эффектов и проклятий. Мне очень ножны понравились, поэтому я попросила папу подарить его мне. «Я... ммм... кое-что знаю про этот ваш калибур. И если я правильно помню, в прошлом Магумин написал на моем теле что-то похожее, когда я в очередной раз умер. Это же не тот самый знаменитый меч, о котором даже на земле каждый знает. И что важнее, почему его носит с собой принцесса, а не какой-нибудь герой, сражающийся на передовой. Магумин, у которой отобрали ее момент славы, тем не менее была в удивительно хорошем настроении». Она обратилась к радостно улыбающейся Арис. Хоть ты моя подчиненная, меньше воя от своей левой руки не ожидала. Если появятся новые монстры, можешь уничтожить их, как и этого. Да, доверься мне. Эй, это вообще нормально? И почему ты отвечаешь, да, доверься мне? Телохранители не должны посылать в бой своих нанимателей. Магумин, почему ты называешь ее подчиненной левой рукой? Вы там чем-то странным занимались, пока я не обращал внимания. «Меня почему-то не покидают плохое предчувствие. Ты же с Айрис переписывалась, правильно?» «Чем-то странным? Как грубо. Мы лишь вершили справедливость. Сейчас мы с моими подчиненными, левой рукой и правой рукой, нашли прекрасное место для нашего убежища и только начинаем расширяться. Когда моя организация достаточно разрастется, я приглашу тебя присоединиться к ней». Проще говоря, она построила себе секретную базу, в которой играть с друзьями. «Как ни посмотри...» А она все еще ребенок. Хотя иногда, когда мы наедине, ей все же удается заставить мое сердце биться быстрее.